Лули обратилась к Вирджилу, когда все сидели за кухонным столом. — Ваш сын уверяет, что он от меня без ума. Вирджил сосредоточенно поливал мясной рулет соусом чили, хлопая по донышку бутылки ладонью. Услышав вопрос, оторвался от дела и посмотрел на Лули. — Я его не виню. На его месте я бы тоже был от тебя без ума, если бы на аркису не было похоже на долора Дальрио. Хотя сомневаюсь, чтобы ваша Долорес Дель умела готовить. Если он без ума от тебя и не женится на тебя, он совершит величайшую ошибку в жизни и будет рассказывать об этом, когда окажется уж слишком поздно, так словно это была его единственная ошибка. Когда ты услышишь от него такие слова, ты поймешь, в чем его проблема. Лули, зачерпнув ложку овсяной каши, политой густым мясным соусом, ответила Тут мне есть что сказать. Я намного моложе Карла, и спешить мне некуда. По-моему, Карл созреет для предложения руки и сердца не раньше, чем к пятидесяти. — Ну, к тому времени, — возразил Вирджил, — ты успеешь пару раз ходить замуж за нефтяных магнатов и будешь в полном порядке. Тебе не нужно выходить за кого попало. Карл оторвался от еды. — Так ты хочешь замуж? — спросил он у Лули. — Ты что имеешь в виду, за тебя или вообще? — Вообще. — Не особенно. Тогда зачем ты постоянно твердишь о замужестве? — Мне хочется, чтобы ты сделал мне предложение. Не нужно назначать день свадьбы, просто я хочу знать, что когда-нибудь это произойдет. Например, через год, лучше через два. — Да, когда захочешь. — Ты по-прежнему будешь жить у меня? — Карл, мы с тобой сожительствуем. Твой отец нас одобряет? — Он сам так живет уже двадцать пять лет. Говорит, что в его случае все хорошо. «Это потому что я индианка», — объяснила Наркисса. «У нас с ней совместное имущество», — пояснил Вирджил. «После моей смерти она будет самой богатой индианкой в нашем округе». «А мне ты хоть что-нибудь оставишь?» — поинтересовался Карл. «Посмотрим, долго ли ты проживешь», — улыбнулся отец, «прежде чем я внесу тебя в список наследников». «Но если девочка говорит правду, и ты безума от нее, я считаю, тебе нужно жениться». — А если не женишься, кто-то застрелит меня в спину, да? — Видишь ли, я знаю, когда ты шутишь, потому что никогда не хвастаешься. — Да только в спину тебя и могут убить, и такое вполне возможно. Я вот что имею в виду. Если ты не женишься, я тебя вычеркну из списка и передам наследство твоим наследнику или наследникам, смотря сколько рыжих у тебя родится. Лули заметила. — Я не рассчитывала овдоветь. — Да, — кивнула Наркиса, — ты рассчитываешь на его удачливость. — Если он похож на своего папашу, он такой же везучий и крива его вывезет. — Прекрасно! — сказала Лули. — ведь мистер Уэбстер занимается не тем, чем Карл. В него не стреляют. — Когда это меня стреляли? — удивился Карл. — Ты понимаешь, о чем я, — ответила Лули. — «Ты знаешь, Виржилл, счастливчик!» — улыбнулась Наркиса. «Он позволяет людям находить в его владениях нефть. Ведь так?» Они ехали по проселочной дороге, огибавшей Окмоджи с запада. Виниша хотела показать Билли брегу обходный путь на Орехвыферму. Там стоял старый одноэтажный дом с выбитыми стеклами и прохудившейся дранкой. Билли оглядел дом, да молча не снимая темных очков. Вениша объяснила, что вчера вечером оставила машину на той стороне дороги и сломала каблук, пока шла по пикановой роще. Наконец подошла к тому месту, где сейчас жил его папаша — огромный дом с просторной верандой по всему фасаду. Сбоку находился гараж, а перед ним был припаркован понтяк Карл Уэпстра. Виниша предложила укрыться за деревьями в футах в пятидесяти-шестидесяти от машины. Когда Карл выйдет из дому, в оптический прицел он будет виден почти в натуральную величину. «Долго нам морозить задницы в роще?» — уточнил Билли. «Откуда нам знать? Может, он вообще не выйдет?» «Говорю тебе, только здесь ты можешь сделать, что задумал. Я тебе еще кое-что покажу. Тебе не придется долго ждать». Они поехали по проселочной дороге, ведущей к гроем вышкам, о которых Карл не упомянул. Он рассказал только о пеканах. И вскоре оказались на дороге, разрезавшей владение Вирджила пополам. Тут Виниша остановился.